Глава 30. Положив трубку, Гродов несколько минут задумчиво стоял, упираясь обеими руками об груствер, как новобранец, не решившийся подняться в первую атаку. Затем по мелкому окопчику взошёл на ближайший холм, с которого просматривались оба прибрежья моря и лимана, и начал прощупывать их окулярами бинокля. Метрах в 100 отсюда в заливчике уже стоит шлюпка — Возник позади него жорко жодин. От самой фонтанки мы с Ефрейтором Малютой привезли ее на машине. Хотя местные старики-плотники борта и днище подлатали, но лочонка все же так себе. Гнилушка. Да только где сейчас найдешь что-нибудь порядочное?» Ты мне, сержант, мозги не припудривай, о деле говори. Так о деле же и говорю. По ночью местный парнишка повел нас болотной тропой почти до самого залива, в котором стоят шлюпки и плоты, подготовленные румынами для десанта. Об этом ты уже докладывал. А сегодня на рассвете неподалеку от этой же тропы, шестами теперь помеченной, мы взяли в плен раненого унтер-офицера. Фраер он, конечно, еще тот Однако мы его все таки разговорили. Оказалось, что ночной румынский десант будет нацелен не на западный берег, а на южный, то есть прямо сюда, к нам в тыл. И поддержат его румыны атакой по всему нашему фронту. А я о чем на каждом собрании толкую? Надо бы упредить их. Часть группы пойдет на шлюпки, шестами орудуя, чтобы веслами не шуметь, а часть по тропе, парнишка поведет». Наш любки со мной пойдешь ты, а также злотник и малюта. Пешую группу возглавит лейтенант Дроздов. Жодин удивленно уставился на майора, странновато как-то ухмыльнулся, но тут же согнал усмешку и нахмурился. Дроздов это понятно, ему штурмовую группу возглавлять, чтобы, значит, ремесло диверсионное не забывал. Но вам-то зачем в этот рейд идти, командир комполка, как никак? чтобы в окопе жирком не обрастать. Не забывать, что десантник, жорко вновь непонимающий взглянул на майора и многозначительно хохотнул. Чтобы жирком, значит, не обрастать. Здесь в наших окопах да уж пообростали мы тут жирками, чтоб я так жил. Первой к узкому Лиманному заливу, в котором противник готовил десантную флотилию, подошла группа майора. Оставив лодку в зарослях между кронами двух ив, гродов, облаченный в китель румынского офицера, вошел на длинный причал с узкими мостками и, окликнув часового, представился капитаном Ватяну. Пока солдат соображал, кто это наведался на его пост, Майор сумел приблизиться и снять его ударом ножа. Пройдя несколько метров, десантники заметили еще одного часового, стоявшего у небольшой хижины, в окне которой теплился огонек керосинки. Оставив группу под густой кроной ивы, Гродов еще издали представившись, пошел прямо на него, чтобы и этого горемку отправить к парацам ноживым ударом в шею. И все же те, кто оставался в стенах сторожки, встревожились. Открылась дверь, И крепкий детина с высоты почти своего двухметрового роста попытался осмотреть пространство перед хижиной. Предвидя это, Гродов прибег к своему отработанному приему. зная, что под ноги себе в подобных случаях человек смотрит в последнюю очередь. Он попросту присел у дверной коробки, чтобы неожиданно поднырнуть под врага и тут же ворваться в хижину. Одного из троих румын, которые находились там, он успел снять ножом. Поскольку тот сидел на лежанке ближе всех, остальных же, успевших схватиться за ружья, уложил выстрелами из пистолета. На войне всякому смельчаку отведен свой запас везения, и никому неведомо, когда он исчерпывается. Вспомнил он напутствие полковника Бекетова, пока группа броском преодолевала расстояние от засады до хижины: смею предположить, что мой запас еще не исчерпался. Эй, командир, ты хоть Бога побойся! Изумил самолёта первым вступивший на порог хижины. Ты же здесь не один. Дай остальным повоевать. Ночь длинная, еще навоюетесь", проворчал майор. "В деревне уже наверняка услышали выстрелы и всполошились. Теперь по всей линии фронта постреливают", пытался успокоить его сержант Жодин. Он подошел с ручным пулемётом наперевес и, осматриваясь при свете луны, пытался определить место для огневой позиции. Кажется, пленный говорил, что свой штаб полка румына расположили в здании колхозной конторы, «Причем хорошо обосновались. Поддержал его сержант: "Уже понимая, к чему клонит командир. И располагается это здание недалеко отсюда, в приозерной части, на севере села. Дважды бывал возле него". Только идти туда, я бы не советовал, молвил Злотник. Слишком уж много там румын, к тому же немцы подтянулись. Не то время, не наш фарт. Вот и решили, тут же отреагировал Городов. остаешься здесь, проходишь на шлюпке чуть дальше на север к руинам здания утиной фермы, которые заметишь в низине у Уру슬ы речушки, и ждешь нас в течение двух часов. Да нет, я готов идти. Попробовал было реабилитироваться злотник, однако майор тут же погасил его порыв. Если не вернемся, отходишь на тот берег. Все, выполняй приказ. Пока вдоль берега по склону оврага гродов ввёл своих бойцов к цели, группа Дроздова действовала по тому плану, который командиры разработали еще в полку. облив горючим полтора десятка пловсредств, они сели в две захваченные шлюпки и метнув на плоты зажжённые факелы, принялись уходить в сторону перешейка, пробираясь перебежками степными оврагами и ложбинками к зданию штаба. Майор и его десантники видели, как, открыв беспорядочную пальбу к лиману в сторону пожарища, устремили сотни пехотинцев и всадников, и слышали, как в ответ отбивали свою пулевую морзянку оба пулемета Дроздова, между которыми доносились автоматные очереди моряков. Вражеская лавина неслась по широкому пологому склону и прекрасно простреливалась со шлюпок десантников, которые оставались невидимыми. Однако вся эта суматоха заставила противника усилить охрану двухэтажного здания, которое, несмотря на проломленную крышу, служило теперь не только штабом, но и офицерской казармой. Подобравшись к нему поближе, при мерцающем свете луны, Дмитрий видел, как в комнатах гаснут керосинки, а в окнах появляются сначала пулемет, а затем и винтовки. Понимая, что время упущено и пытаться снимать часовых ножами бессмысленно, моряки рассредоточились. И пока затаившийся за углом пристройки снайпер Малютов убирал своей скорострельной самозарядной винтовкой пулеметчиков и всякого, кто представал перед ним, Жодин забросал гранатами часовых, а затем вместе с майором гранатами и бутылками с зажигательной смесью само здание. Что происходило потом, Дмитрий со временем вспоминал с трудом. Следуя своему рыцарскому правилу оставлять поле боя последним, он приказал бойцам отходить, автоматом и гранатами прикрывая их отступление. Одну из гранат пришлось бросить слишком близко, поскольку группа румын буквально наседала на майора, и он, оглушенный взрывом, едва успел заскочить за боลิвшийся угол сарая, присев там Он вновь открыл огонь из автомата, в то время как бойцы, отошедшие к оврагу, пытались отвлечь противника на себя и прикрыть отход командира. Но только очнувшись в плену, Гродов понял, что уложили его ударом сзади прикладом по голове. Как оказалось, неподалеку от штаба квартировал разведыв взвод, который в рейде против десантников не участвовал. Его бойцы и были направлены на ликвидацию диверсионной группы русских. Там же он узнал, что Малюта погиб. А на легко раненого в бедро сержанта Жодина румыны набросились в ту минуту, когда он пытался хоть как-то перевязать себя. До утра их обоих держали в комнатушке какого-то дома неподалеку от все еще пылающего штаба, и, придя в себя, Гродов прежде всего спросил, что с Малютой. Узнав, что тот погиб, сказал, с трудом произнося слова: Не погиб он, сержант. Отныне Ефрейтор Малюта это я. Здесь нет майора Гродова, нет черного комиссара. Есть только Ефрейтор Малюта, который немного владеет молдавским. Поэтому-то и пошел в разведку в мундире румынского рядового. Как скажешь, командир. По молодости шкодный меня дважды в милицию загребали. Как вести себя на допросах, знаю. Поскольку ты пошел в нашем обмундировании, можешь оставаться под своей фамилией. И кроме того, ты мой командир. Как же мы так попали, сим, товарищ майор? Неужели фраернулись? Не фройернулись, сержант. Как можно жестче осадил его гродов? А уничтожили все плавсредства десанта, уменьшили армию противника как минимум на три десятка солдат и офицеров. «Уничтожили вражеский штаб уверен, что сегодня румынам будет не до атак позиций нашего полка. Сегодня это уж точно, попытался Жодин вернуться в привычное состояние отчаянного балагура. Теперь следует подумать, как отсюда выбираться. Мысленно же Гродов сказал себе: А ведь полковник Бикетов, кажется, предчувствовал, что резерв твоего фронтового везения исчерпался. Зря ты не прислушался к его предостережению. Зря. Однако сказать такое он мог только самому себе и только мысленно.